— Саша, договорим же то, о чем не договорили вчера. — Это надобно потому, что я собираюсь ехать с тобою. — Надобно же тебе знать, зачем, — говорила Вера Павловна поутру. — Со мной? Ты едешь со мной? — Конечно. — Ты спрашивал меня, Саша, зачем мне нужно дело, от которого серьезно зависела бы моя жизнь. — которым бы я так же дорожила, как ты своим, который было бы так же неотступно, которое также требовало бы от меня всего внимания, как твое от тебя. Мой милый, мне надобно такое дело, потому что я очень горда. Меня давно тяготит и стыдит воспоминание, что борьба с чувством, Тогда отразилось на мне так заметно, была так невыносимо для меня. Ты знаешь, я говорю не о том, что она была тяжела, ведь и твоя была для тебя также нелегка. Это зависит от силы чувства. И мне теперь жалеть, что она была тяжела, это значило бы жалеть, что чувство было сильно. Нет. Но зачем у меня против этой силы не было такой же твердой опоры, как у тебя? Я хочу иметь такую же потребность, конечно, в настоящем. Вот она. Я хочу быть равна тебе во всем. Это главное. Я нашла себе дело. Когда мы с тобой простились вчера, я долго думала об этом. Я вздумала. Это вчера поутру. Без тебя. «Вчера я хотела посоветоваться с тобой как с добрым человеком, а ты изменил мои надежде на твою солидность. Теперь уже поздно советоваться. Я решилась». «Да, Саша, тебе придется много хлопотать со мною». «Милый мой, как мы будем рады, если я увижу себя способной к этому». «Да, теперь Вера Павловна нашла себе дело» о котором не могла бы она думать прежде. Рука ее Александра была постоянно в ее руке, и потому идти было легче. Лопухов ни в чем не стеснял ее, как она его и только. Нет, было и больше, конечно, гораздо больше. Она всегда была уверена, что в каком бы случае не понадобилось ей опереться на его руку, его рука вместе с его головой в ее распоряжении. Но только вместе с головою, своей головы, он не пожалел бы для нее, точно так же не поленился бы и протянуть руку. То есть в важных случаях, в критические моменты, его рука так же готова и так же надежна, как рука Кирсанова. И он слишком хорошо доказал это своей женитьбою, когда пожертвовал для нее всеми любимыми тогдашними мыслями О своей ученой карьере и не побоялся рискнуть на голод да когда было важное дело рука подавалась но вообще рука эта была далеко от нее Вера павловна устраивала свою мастерскую если бы в чем была необходимость его помощь он помогал бы с радостью но почему же он почти ничего не делал он только не мешал Одобрял, радовался. У него была своя жизнь. У нее своя. Теперь не то. Кирсанов не ждал ее требования чтобы участвовать во всем, что она делала. Он был заинтересован столько же, как она сама. Во всей ее обыденной жизни, как она во всей его жизни. Это было уже совершенно не то отношение, как с первым мужем. И потому она чувствовала у себя новые средства для деятельности, и потому стали в ней серьезно являться, получать для нее практическую требовательность, такие мысли, которые прежде были только теоретически известны ей, и в сущности не затрагивали ее внутреннюю жизнь. Чего нельзя делать, о том и не думаешь серьезно. Вот такого рода были эти мысли, которые теперь стали живо чувствоваться верою Павловною и служить мотивами для деятельности. Нам формально закрыты почти все пути гражданской жизни. Нам практически закрыты очень многие, почти все, даже из тех путей общественной деятельности, которые не загорожены для нас формальными препятствиями. Из всех сфер жизни нам оставлено тесниться только в одной сфере семейной жизни, быть членами семьи и только. Кроме этого, какие же занятия открыты нам? Почти только одно – быть гувернантками. Да еще разве давать какие-нибудь уроки, которых не захотят отнять у нас мужчины? Нам тесно на этой единственной дороге. Мы мешаем друг другу, потому что слишком толпимся на ней. Она почти не может давать нам самостоятельности, потому что нас, предлагающих свои услуги, слишком много. Ни одна из нас никому не нужна. Все потому же, что нас слишком много. Кто станет дорожить гувернанткою? Только скажите слово, что вы хотите иметь гувернантку, сбегаются десятки и сотни нас перебивать одна у другой место. Нет, пока женщины не будут стараться о том, чтобы разойтись на много дорог, женщины не будут иметь самостоятельности. Конечно, пробивать новую дорогу тяжело, но мое положение в этом деле особенно выгодно. Мне стыдно было бы не воспользоваться им. Мы не приготовлены к серьезным занятиям. Я не знаю, до какой степени нужно иметь руководителя, чтобы готовиться к ним, но я знаю, что до какой бы степени не понадобилась мне его ежедневная помощь, он тут со мной, и это не будет ему обременением, это будет так же приятно ему, как и мне. Нам закрыты обычаем пути независимой деятельности, которые не закрыты законом. Но из этих путей, закрытых только обычаям, я могу вступить на какой хочу, если только решусь выдержать первое противоречие обычая. Одним из них слишком много ближе других для меня. Мой муж медик, он отдает мне все время, которое у него свободно. С таким мужем мне легко попытаться, не могу ли я сделаться медиком. Это было бы очень важно если бы явились наконец женщины-медики они были бы очень полезны для всех женщин женщине гораздо легче говорить с женщиной чем с мужчиной сколько предотвращалось бы тогда страданий смертей сколько несчастий надобно попытаться вера Павловна кончила разговор с мужем тем что надела шляпу и поехала с ним в госпиталь испытать свои нервы может ли она видеть кровь в состоянии или будет заниматься анатомией? при положении кирсанова в госпитале конечно не было никаких препятствий этому испытанию. я нисколько не совестись, уж очень много компрометировал веру Павловну со стороны поэтичности, например, не скрывал того, что она каждый день Обедала. И вообще с аппетитом, а кроме того, по два раза в день пила чай. Но теперь я дошел до такого обстоятельства, что при всей бесстыдной низости моих понятий на меня нападает робость, и думаю я, не лучше ли было скрыть эту вещь, что подумают о женщине, которая в состоянии заниматься медициной. Какие грубые нервы должны быть у нее, какая черствая душа. Это не женщина, а мясник. Но сообразившись, что ведь я и не выставляю своих действующих лиц за идеалы совершенства, я успокаиваюсь. Пусть судят, как хотят, а грубости натуры Веры Павловны. Мне какое дело? Груба так груба. Поэтому я хладнокромно говорю, что она нашла очень большую разницу между праздным смотрением на вещи и деятельной работой над ними на пользу себе и другим. Я помню, как испугался я, 12-летний ребенок, когда меня, никогда еще не видевшего пожаров, разбудил слишком сильный шум пожарной тревоги. Все небо пламенело раскаленное. По всему городу, большому провинциальному городу, летели головни. По всему городу страшный гвал, беготня, крик. Я дрожал, как в лихорадке. По счастью, я успел убежать на пожар, пользуясь тем, что все домашние были в суматохе. Пожар был вдоль набережной, то есть просто берега, потому что какая же набережная? Перек был уставлен дровами лубочным товаром. Такие же мальчишки, как я, разбирали, оттаскивали все это подальше от горевших домов. Принялся и я, куда девался весь мой страх. Я работал очень усердно, пока сказали нам «довольно, опасность прошла» с той поры я уже и знал что если страшно от сильного пожара, то надобно бежать туда и работать и вовсе не будет страшно кто работает тому некогда не пугаться не чувствовать отвращение или брезгливость Итак Вера павловна занялась медициною и в этом новом у нас деле она была одной из первых женщин которых я знал После этого она действительно стала чувствовать себя другим человеком. У ней была мысль, через несколько лет я уже буду в самом деле стоять на своих ногах. Это великая мысль. Полного счастья нет без полной независимости. Бедные женщины, как немногие из вас, имеют это счастье. И вот проходит год и пройдет еще год и еще год после свадьбы с Кирсановым, и все так же будут идти дни, Веры Павловны, как идут теперь, через год после свадьбы, как шли с самой свадьбы, и много лет пройдет, они будут идти все так же, если не случится ничего особенного. Кто знает, что принесет будущее. Но до той поры, как я пишу это... Ничего такого не случилось, и для Веры Павловны идут все так же, как шли они тогда, через год, через два, после свадьбы с Кирсановым. После той страшно компрометирующей вещи, что Вера Павловна вздумала и нашла себя способной заниматься медициной, мне уже легко говорить обо всем. Все остальное уже может так ужасно повредить ей во мнении публики я должен сказать, что и теперь в Сергиевской, как прежде на Васильевском, три грани дня Веры Павловны составляют — чай утром, обед и вечерний чай. Да, она сохранила непоэтическое свойство каждый день обедать и два раза пить чай, и находить это приятным. И вообще она сохранила все свои непоэтические и неизящные, И нехорошего тона свойства. И многое другое осталось по-прежнему в это новое спокойное время, как было в прежнее спокойное время. Осталось и разделение комнат на нейтральные и не нейтральные Осталось и правило не входить в нейтральные комнаты друг другу без разрешения. Осталось и правило не повторять вопроса, если на первый вопрос отвечают не спрашивай. Осталось и то, что такой ответ заставляет совершенно ничего не думать о сделанном вопросе, забыть его. Осталось это потому, что осталась уверенность, что если бы стоило отвечать, то и не надо было бы спрашивать. Давно все было бы сказано без всякого вопроса. А в том, о чем молчат, наверное, нет ничего любопытного. Все это осталось по-прежнему... В новое спокойное время, как было в прежнее спокойное время. Только в нынешнее новое спокойное время все это несколько изменилось. Или, пожалуй, не изменилось, но все-таки выходит не совсем то, что в прежнее время. И жизнь выходит вовсе не та. Например, нейтральные и не нейтральные комнаты строго различаются. Но разрешение на допуск в нейтральные комнаты установлено раз навсегда для известного времени дня. Это потому, что две из трех граней дня перенесены в нейтральные комнаты. Установился обычай пить утренний чай в ее комнате, вечерний чай в его комнате. Вечерний чай устраивается без особенных процедур. Слуга, все тот же Степан, Вносит в комнату Александра самовар и прибор и только. Но с утренним чаем особая манера. Степан ставит самовар и прибор на стол в той нейтральной комнате, которая ближе к комнате Веры Павловны, и говорит Александру Матвеевичу, что самовар подан, то есть, говорит, если находит Александра Матвеевича в его кабинете, но если не застает, тогда Степану уже нет дела извещать. Пусть сами помнят, что пора пить чай. И вот по этому заведению уже установлено правило, что поутру Вера Павловна ждет мужа без доклада, разрешается ли ему войти. Без Саши тут нельзя обойтись ей. Это всякий рассудит, когда сказать, как она встает. Просыпаясь, она нежится в своей теплой постельке. Ей лень вставать. Она и думает, и не думает, и полудремлет, и не дремлет. Думает – это значит думает о чем-нибудь таком, что относится именно к этому дню, к этим дням. Что-нибудь по хозяйству, по мастерской, по знакомствам, по планам, как расположить этот день. Это, конечно, не дремота. Но, кроме того, есть еще два предмета – Года через три после свадьбы явился и третий, который тут в руках у нее, Митя. Он, Митя, конечно, в честь друга Дмитрия. А два другие предмета. Один сладкая мысль о занятии, которая дает ей полную самостоятельность в жизни. Другая мысль Саша. Этой мысли даже и нельзя назвать особую мыслью. Она прибавляется ко всему о чем думается, потому что он участвует во всей ее жизни. А когда эта мысль, это не особая мысль, а всегдашняя мысль, остается одна в ее думе, она очень-очень много времени бывает одна в ее думе. Тогда как это назвать? думали это или дремота? Спится ей или не спится? Глаза полузакрыты, на щеках легкий румянец, будто румянец. Рубянец сна. Да, это дремота. Теперь, видите сами, часто должно пролетать время так, что Вера Павловна еще не успеет подняться, чтобы взять ванну. Это устроено удобно, стоило порядочных хлопот, надо было провести в ее комнату кран, а от крана и от котла в кухне. И, правду сказать, довольно много дров выходит на эту роскошь. Ну что ж, это теперь можно было позволить себе да очень часто вера павловна успевает взять ванну и опять прилечь отдохнуть понежиться после нее до появления саши а часто даже не чаще ли так задумывается и заполдремлится что еще не собирается взять ванну как саша уже входит но как хорошо каждый день поутру брать ванну сначала вода самая теплая потом теплый кран завертывается открывается кран по которому стекает вода а кран с холодной водой остается открыт и вода в ванне незаметно свежеет свежеет как это хорошо полчаса иногда больше иногда целый час не хочется расставаться с ваннойю И все сама, без служанки, и одевается сама. Это гораздо лучше. Сама, то есть, когда не продремлет срока. А если пропустит, тогда уж нельзя отделаться. Да к чему же и отделываться? От того, чтобы Саша не исполнял должности горничной. Саша ужасно смешной. И, может быть, даже прикосновение руки шепчущей гости певицы, не заставить появиться в воображаемом дневнике слова. А ведь это даже обидно. А во всяком случае, милый взял на себя неизменную обязанность хозяйничать за утренним чаем. Да и нельзя было бы иначе. Саша совершенно прав, что этому как следовало устроиться, потому что пить утренний чай — то есть почти только сливки, разгоряченные не очень большою прибавкою очень густого чаю, то пить его в постели чрезвычайно приятно. Саша уходит за прибором, да, это чаще, чем то, он прямо входит с чайным прибором, и хозяйничает, она все еще нежится, и, напившись чаю, все еще полулежит, уже не в постельке, а на диванчике, в таком широком, Но главное достоинство его — таком мягком, будто пуховик. Полу лежит до десяти, до одиннадцати часов, пока саша пора отправляться в госпиталь или в клинике, или в академическую аудиторию. Но с последней чашкой Саша уже взял сигару, и кто-нибудь из них напоминает другому — «Принимаемся за дело» или «Довольно-довольно теперь за дело». «За какое дело?» А как же урок или репетиция по студенчеству Веры Павловны? Саша ее репетитор по занятиям медицины, но еще больше нужна его помощь по приготовлению из тех предметов гимназического курса для экзамена, заниматься которыми ей однай было бы уж слишком скучно. Особенно ужасная вещь – это математика. Едва ли еще скучнее латинский язык, Но нельзя, надобно поскучать над ним. Впрочем, не очень же и много. Для экзамена, заменяющего гимназический аттестат, в медицинской академии требуется очень-очень немного. Например, я не поручусь, что Вера Павловна когда-нибудь достигнет такого совершенства в латинском языке, чтобы перевести хотя две строки из Корнелия Непота. Но она уже умеет разбирать латинские фразы попадающиеся в медицинских книгах, потому что это знание надобно ей, да и очень немудренное. Нет, однако же довольна об этом. Я уж вижу, что до невозможности компрометирую Веру Палму». Корнелий Непот, второй век до нашей эры, римский историк.